Глава 19 Даша Я стою у двери и не могу заставить себя войти в квартиру, потому что ситуация абсолютно идиотская. Стоит какой-то шкаф, смотрит на Лёшу, говорит, что ему приближаться ко мне нельзя. Это что еще за новости такие? И как после всего, что чудовище сделал для меня, я должна спокойно согласиться с этим, повернуться к нему спиной и уйти? Бред какой-то. «Какой еще телохранитель?» Задаю я глупый, наверное, вопрос, потому что он сразу представился ведь. Папа нанял его. Что за шутки такие? К чему самодеятельность? Мы повздорили немного, когда Леша меня домой привез, а в квартире оказался папа. Я нервничала из-за того, что он выгнал Вольта в подъезд. Папа кричал, что шавки в квартире не место, а потом я на эмоциях рассказала ему все о том, что меня преследуют и что он должен не о собаке в квартире заботиться, а обо мне желательно. Он сразу предложил нанять мне охрану, и, конечно, я отказалась. Что за бред? Я что, королева Елизавета? Ну какая еще охрана? Я сказала папе, что есть сосед Леша, который мне помогает иногда, и что с ним я чувствую себя в безопасности. Но он что-то пробормотал себе под нос, а в итоге его все уехал. И не позвонил ни разу. Но я даже предположить не могла, что он и правда наймет мне охрану. Это идиотизм. Стою, смотрю на него, а потом перевожу взгляд на Лёшу. Первый как робот стоит. Я даже не понимаю, живой ли он вообще. Эмоции ноль. Ну, кукла, точно. И Лёша психует опять, кулаки сжимает. Смотрит на этого недоверчиво. Даш, позвони отцу. Надо точно знать, что он тебе ничего не сделает. А будет реально охранять говорит Лёша, и у меня мурашки по затылку бегут. А правда ведь, он постоянно будет рядом? И ночью? А если он сам маньяк какой-то? Как-то от мысли, что рядом постоянно будет незнакомый мне мужик размером с сарай, легче вообще не становится. Делаю пару шагов назад к Лёше. С ним спокойнее. Я на уровне подсознания к нему тянусь. Но как только сокращаю расстояние, меня за руку хватает амбал, имени которого я не знаю и знать не хочу, и тянет обратно к двери, как нашкодившего котенка за шкирку. «Руки убери от нее!» — рявкает Леша. «Я предупредил, что ваше общение должно быть прекращено, а приближаться можно не ближе, чем на 10 метров. Кому непонятно, объясню более доступным способом», — говорит робот и поднимает футболку, демонстрируя пистолет за поясом джинсов. «Приехали». «Так я срочно звоню папе». Я вырываю руку из захвата и смотрю на Лёшу растерянно. Он просто наблюдает за происходящим. Не уходит, не верит пока, что я в безопасности с этим телохранителем. А я тоже не верю. Как я могу чувствовать защиту, если вижу его в первый раз и знаю, что у него пистолет? От этого еще страшнее. Набираю номер папы, а у самой руки дрожат. Сутки событиями не просто насыщены, они словно длятся уже целый год. Дарья. Звучит в трубке лаконичное и холодное. У меня даже мороз по коже от этого. Что происходит с моим отцом? С моим самым лучшим и любимым папочкой? Да, простым человеком он никогда не был. Но то, что сейчас творится, это просто кошмар. папа это шутка какая-то?» Говорю я нервно. Пальцы дрожат, и все таки немного отодвигаюсь от амбала, подходя к Лёше. Немножко. Мне так легче. «Скажи, что шутка!» «Я так понимаю, ты встретилась с Владимиром?» Звучит отец невозмутимо, и я не верю своим ушам. «С Владимиром?» «Да, это твой личный охранник. Его зовут Володя. Ему 33 года. Он будет рядом до тех пор, пока тебе угрожает опасность». Отчеканивает отец таким же тоном робота. «А я до сих пор поверить в происходящее не могу». «Пап, какой вообще к черту Володя? Какой охранник? Я же сказала тебе, что мне это не нужно!» кричу я очень стараюсь не плакать но нервы на пределе у меня не качели эмоциональные в последнее время у меня целые американские горки этого ужаса я уже не контролирую себя мне нужны успокоительные иначе я стану нервной истеричкой такими темпами то хорошо то плохо то спокойно то страшно до ужаса и когда кажется можно хоть один день прожить без сильных эмоций появляется что то что пускает мои надежды по ветру. «Тебе угрожает опасность!» рычит папа в трубку. Начинает нервничать. Ему не нравится, что я с ним не согласна. А я просто понять не могу, как должна согласиться. И ты не нашел ничего лучше, чем представить ко мне мужика, у которого за поясом пистолет? Серьезно, пап? Я тебе сказала ведь, что мне помогает Леша. Было достаточно сказать ему спасибо за это. «Леша твой!» Почти выплевывает его имя папа. «Что происходит?» «Пусть к тебе даже не думает приближаться. У Володи все инструкции на случай, если он захочет ослушаться. Я понятно говорю?» «Я не понимаю, что происходит с тобой, пап. Я хнычу. Не хочу я слушать этот бред. Верить в него не хочу. Я не выдерживаю. Мне тяжело и сложно. Так хорошо было с Лёшей пару часов назад. Так ужасно сейчас». Слышу, как за дверью лает Вольт. Знает, что я пришла. Слышит меня. Чувствует. Зовет. А я не могу уйти. Уйти и оставить Лёшу сознанием того, что ему нельзя приближаться ко мне. Неужели это последняя встреча? Чушь какая-то. «Ты из агентства?» Внезапно спрашивает Лёша у этого Владимира. Тот, подумав пару секунд, кивает. «Название скажи. Я должен знать, что с ней в порядке все будет». И сокола. Работу свою знаю. Выполняю четко. Монотонно отвечает амбал, пялись в стену. «Хорошо». Чудовище кивает, опускает голову, как будто думает о чем то а потом смотрит на меня, чуть улыбается и говорит негромко. «Иди домой, рыжик. Собака изведется". Он подмигивает мне и разворачивается, уходя по коридору дальше. Но медленно, даже слишком. «Лёш!» — зову его я. Голос дрожит. Почему, когда у нас впервые за все время вышло что-то адекватное, заканчивается все вот так? Ну, Лёш, мне стыдно и грустно, что ему приходится уходить и плевать, что папа все еще на телефоне и все слышит. Все в порядке, Рапунцель. Он оборачивается на секунду, поймав мой взгляд. Зато ты теперь в безопасности. И почему-то мне кажется, что на этом все. Ну, вообще все. Он был рядом, когда нужна была помощь, защищал меня. А сейчас что? Есть этот дурацкий охранник Володя. Алёша даже приближаться нельзя. Чёрт, мне совершенно всё это не нравится. А он оказался умнее, чем я думал. Усмехнулся в трубке папа, довольный происходящим. Бросаю гневный взгляд на Володю, хотя в глубине души понимаю, что он не виноват. Банальный исполнитель, заказчик, отец. Но я сейчас так сильно зла, что все вокруг виноваты. Пап, к чему ты это устроил? Я открываю дверь и захожу в квартиру, запираясь на все замки. Все это ужасно. Просто ужасно. Нет, просто скажи, что я такого ужасного вдруг сделала? За что ты со мной так? Я правда не понимаю. Я же сама сказала, что никаких охранников мне не нужно. Я забочусь о твоей безопасности, Дарья. Пока тебя преследует маньяк, Нанять охрану лучше из выходов. Или что мне надо было сделать? Позвать к себе? Усмехаюсь я. По щеке слеза катятся. Присаживаюсь на корточке к Вольту и чувствую, как он слизывает языком соль с моей кожи. Заботливый мальчик мой. Приезжай. Папа больше спрашивает, чем говорит утвердительно. Он даже не подумал об этом. С ума сойти можно. Поздно, пап. Я уже ничего не хочу. Бросаю трубку. Что слушать? Очередной бред? За последние полчаса наслушалась вдовой. Не хочу больше. Еще немного сижу с собакой прямо на полу в прихожей. И практически спиной чувствую присутствие этого Володи за стеной. Ужас. Через полчаса нахожу в себе силы встать и пойти умыться. На мне все еще макроватый сарафан с одной оторванной лямкой. Нужно переодеться и привести себя в порядок. От пережитого стресса с маньяком. У меня начинает болеть горло. Черт. Самая банальная проблема. Нервы выходят боком для здоровья. Делаю теплый чай и выпиваю таблетку, когда на телефон приходит сообщение. Леша. Чудовище. Ты в квартире? Одна? Рыжик. Да, спасибо, что беспокоишься. Чудовище. Тогда спи, рыжая, сладких снов. Последнее сообщение от Леши читается особенно грустным голосом. Я сажусь на диван, укутываюсь в плед и невольно вспоминаю, как он прикрывал похожим пледом меня в машине. Меня снова в дрожь бросает. А осознание того, что видится мы теперь вряд ли будем, заставляет грустить. «И что мне делать?»